Вначале хорошо держался, а вот же раскис. Рассу понялся. Лакает без меры. «Поедем сегодня к тебе, Валерьяночка», — умоляюще предложил Прядов. «Не стоит этого делать, Гриша», — ответила Валерия. «Ты устал. Тебе надо отдохнуть. Завтра надо быть в форме, деятельным, энергичным. А ты будешь...» похмелья зенками красными ворочать. Хорошо это? Валерия с Приадовым встречалась все более и более неохотно. С тех пор, как стала заместителем главного редактора. Заняла высокое положение в редакции. Без его, кстати, помощи. Не помешал, уже спасибо. А теперь надо смотреть в завтрашний день. Что там случится с Прядовым, неизвестно. А быть его тенью — выгода призрачная. В те уже редкие вечера, когда Прядов приезжал к ней, он быстро напивался, нёс околесицу. Ему однажды даже померещилась Марева, а, напившись, заваливался в постель. И Валерия до утра вертелась на скомканных простынях. Однажды не выдержала, растолкала, чуть не завопила. «Ты что, спать сюда пришел?» «Спать?» — пьяно пробормотал Прядов. Эпизод с Гошей, охранником на даче Сосновского, остался в прошлом. Гоша не выразил желания хоть изредка навещать ее в Москве. Отговаривался, что он теперь дежурит каждый день. Она это поняла так, как и должна была понять. Дамочке захотелось. Хозяйка, то бишь Нина, поручила, он это задание выполнил. И будьте здоровы. Если бы Валерия только намекнула Нинке, он бы сам позвонил. Но ей не хотелось этого делать. После Гоши у нее не было мужика. Не знакомятся же на улице. А в редакции за ней стервозным шлейфом волочилась репутация любовницы главного редактора. Ну какой редакционный парень станет рисковать своим положением? Тем более, что все знали, Прядов отличается злопамятностью. Раз в неделю Валерия бегала в офис Сосновского подробно информировала о делах в редакции. Якову Михайловичу было, конечно, известно, что прядов начал пить. У него имелись и другие источники информации, но по каким-то своим причинам он молчал. Хотя доверять Григорию Фимчу стал меньше. И сколько ты в себя влить можешь, Гриша? Однажды без ехидства грустно спросила Валерия. Все-таки он был ей не чужой. Они вместе пережили Марьеву. Она ему помогала стать главным редактором. Теперь все меньше и меньше, признался Прядов. Раньше четко чувствовал, вот эта рюмка лишняя. А теперь грани стерлись. Отключаюсь без предупреждения. Прекрати, Гриша, упрашивала его Валерия. Так и слететь с катушек недолго. Он обещал. Но через несколько дней все повторялось. Хорошо хоть по утрам мог собрать себя, привести в порядок и уйти на работу. Здоровье у него было еще не сломлено. Однажды Валерия прибегла к крайнему средству. Позвонила жене Прядова, Ольге Алексеевне. Я должна вам сообщить, что Григорий Ефимович слишком много пьет. «Я вижу», — ответила Ольга Алексеевна. «Это божья кара». И повесила трубку. «Дурдом настоящий!» — пробормотала Валерия, уставясь на телефонный аппарат. «Поедем сегодня к тебе, Валерьяночка!» — упрашивал, чуть не умолял Прядов. «Нет» отрезала Валерия. «Сегодня у меня свои дела». Но не могла же она сказать ему, что когда вчера была у Сосновского...